Второе. Роль денежного капитала Хотя ниже следующее относится лишь к дальнейшему изложению в этом отделе, тем не менее мы намерены начать исследование денежного капитала сейчас, а именно исследовать его как составную часть всего общественного капитала. При рассмотрении оборота индивидуального капитала были обнаружены две стороны денежного капитала. Во-первых, он образует ту форму, в которой каждый индивидуальный капитал выступает на сцену, начинает свой процесс как капитал. Он выступает поэтому как первичный мотор, дающий толчок всему процессу. Во-вторых, в зависимости от различной продолжительности периода оборота и различного отношения между обеими составными частями последнего, рабочим периодом и периодом обращения, Изменяется и относительная величина той составной части авансированной капитальной стоимости, которая должна постоянно авансироваться и возобновляться в денежной форме. Изменяется ее величина по отношению к производительному капиталу, приводимому ею в движение, то есть по отношению к неизменному масштабу производства. Но каково бы ни было это отношение, при всех условиях, Та часть, находящаяся в движении капитальной стоимости, которая может постоянно функционировать как производительный капитал, ограничена той частью авансированной капитальной стоимости, которая должна постоянно существовать в денежной форме наряду с производительным капиталом. Речь идет здесь лишь о нормальном обороте, об абстрактной средней величине. При этом мы оставляем в стороне добавочный денежный капитал, необходимой для того, чтобы сглаживать нарушения в процессе обращения. К первому пункту. Товарное производство предполагает товарное обращение, а товарное обращение предполагает, что товар находит себе выражение в качестве денег, предполагает денежное обращение. Раздвоение товара на товар и деньги есть закон выражения продукта как товара. Точно так же капиталистическое товарное производство безразлично, будем ли мы его рассматривать с общественной или индивидуальной точки зрения, предполагает существование капитала в денежной форме или существование денежного капитала в качестве примус-мотор для каждого вновь возникающего предприятия и в качестве его постоянного двигателя. Оборотный капитал в особенности предполагает, что через короткие промежутки времени постоянно вновь появляется денежный капитал в качестве двигателя. Всю авансированную капитальную стоимость, то есть все составные части капитала, состоящие из товаров, рабочую силу, средства труда и производственные материалы, постоянно приходится снова и снова покупать на деньги. То, что говорится здесь об индивидуальном капитале – относится и к общественному капиталу, который функционирует лишь в форме многих индивидуальных капиталов. В производительный капитал входят элементы производства, величина которых в известных пределах не зависит от величины авансированного денежного капитала. При одинаковой оплате рабочей силы ее можно подвергать экстенсивно или интенсивно более сильной эксплуатации. Если при такой более сильной эксплуатации увеличивается и денежный капитал, то есть повышается заработная плата, то он увеличивается непропорционально усилению эксплуатации, следовательно, он увеличивается вовсе не про-танто. Производительно эксплуатируемый материал природы, не составляющий элемента стоимости капитала – земля, море, руда, леса и так далее при большом напряжении одного и того же количества рабочих сил может интенсивно или экстенсивно сильнее эксплуатироваться без увеличения авансируемого денежного капитала. Таким образом, величина реальных элементов производительного капитала возрастает, не требуя затрат добавочного денежного капитала. Если же последний потребуется на дополнительные вспомогательные материалы, то денежный капитал, в форме которого авансируется капитальная стоимость, увеличивается непропорционально увеличению эффективности производительного капитала. Следовательно, он увеличивается вовсе не про танто. Одни и те же средства труда, то есть один и тот же основной капитал, Можно использовать более эффективно как посредством удлинения времени его ежегодного употребления, так и посредством увеличения интенсивности его применения. Причем для этого не требуется добавочной затраты денег на основной капитал. В таком случае происходит лишь более быстрый оборот основного капитала, но зато и элементы его воспроизводства доставляются быстрее. Оставляя в стороне материалы природы, в процесс производства могут быть включены в качестве более или менее эффективно действующих агентов силы природы, которые капиталисту ничего не стоят. Степень их эффективности зависит от методов их применения и прогресса науки, которые опять-таки ничего не стоят капиталисту. То же самое относится к общественному комбинированию рабочей силы в процессе производства и к мастерству, накопленному отдельными рабочими. Кари подсчитал, что земельный собственник никогда не получает достаточно, так как ему оплачивается не весь тот капитал, соответственно, не весь тот труд, который с незапамятных времен вкладывался в землю, чтобы довести ее плодородие до нынешнего уровня. Конечно, о том плодородии, которого она лишается, нет и упоминания. В соответствии с этим, каждый отдельный рабочий должен был бы оплачиваться сообразно с тем трудом, который затрачен всем человеческим родом, чтобы превратить дикаря в современного рабочего механика. Следовало бы рассуждать как раз наоборот. Если подсчитать весь вложенный в землю неоплаченный труд – Но превращенный в деньги земельным собственникам и капиталистам, то весь их вложенный в землю капитал выплачен им многократно, да еще с ростовщическими процентами. Таким образом, земельная собственность давным давно и уже много раз выкуплена обществом. Правда, повышение производительной силы труда, поскольку оно не предполагает добавочные затраты капитальных стоимостей, увеличивает прежде всего лишь массу продукта, а не его стоимость. Исключением является тот случай, когда оно позволяет посредством того же количества труда воспроизводить больше постоянного капитала, а следовательно и сохранять стоимость большего капитала. Но в то же время повышение производительной силы труда создает новый материал для капитала, следовательно создает базис для увеличения накопления капитала.